Воздушный транзитный коридор, канал моря, северная часть Атлантического океана. Внутри грузового отсека дирижабля было холодно, как в пещере. Ряды контейнеров, занимавших почти все пространство, покрывал тонкий слой изморози. Пар шел изо рта Саксона, когда он прохаживался по трапу. Его нижние конечности наконец-то начинали работать нормально, и он использовал свободное время, чтобы вновь привести себя в боевую готовность. Он не хотел повторять эпизод на плавнике. Пауэлл и его люди держались ближе к кормовому техническому отсеку, где шумели электромоторы, приводившие в движение лопасти винтов. Там было теплее. Бен молча подошел к ним и взял две самонагревающиеся баночки дешевого кофе You Like и энергетические батончики. Он обнаружил Келса в одиночестве. Она скрючилась под термоодеялом. Мысленно она находилась далеко отсюда. Взгляд ее был прикован к медной монете, которую женщина без конца вертела в пальцах. Услышав, шаги, она подняла голову и сжала свой талисман в ладони, как будто ее застали за каким-то нехорошим занятием. Бен протянул ей банку, Анна взяла ее и стукнула дном о палубу, чтобы заработал нагреватель. Саксон уселся в позе Лотоса и, включив свою банку, бросил женщине один батончик. Келса разорвала обертку зубами, ожидая, пока солдат заговорит первым. Он попытался сформулировать вопрос тактично, но ничего не думал и, наконец, сдался. Бен кивнул на ее руку, сжимавшую монету. Давно завязала. Анна не ответила, и он продолжал. «Ну ладно, я знаю, что это за штука». Он нахмурился и смолк. Келса пристально взглянула на него. «Ты тоже участвовал в программе?» Он покачал головой. «Не я». Мой папаша он щелкнул пальцами по шее только у него это плохо получилось у меня были стимуляторы недолго анна прищурилась она явно восприняла вопрос как вызов это не сделало меня слабой добавила она конечно нет ответил бы ведь они дали тебе монету а это значит ты стала сильнее так так однако ответы и звучал не слишком убедительно он поболтал кофе в банке и скорчил гримасу вкуса напитка был такой словно кто-то пользовался этой банкой вместо пепельницы. Но он был горячим, остальное не имело значения. Саксон наклонился вперед. Ты думаешь, что мне нельзя доверять? Он указал большим пальцем за спину. Как Пауэлл и прочие. Ты думаешь, что на мне клеймо? После всего, что произошло со мной за последние несколько месяцев, я не доверяла бы даже членам собственной семьи, если бы она у меня была. Отпив глоток из банки, она поморщилась. Затем окинула Саксона пронзить зрительным взглядом. Почему ты солгал Павелу? Насчет чего? Когда я сказала, что хочу ехать. Ты сказал, что я видела лица тиранов. Это сильное преувеличение. Ты видела Федорову и осталась после этого в живых. Поверь мне, дорогая, немногие люди могут этим похвастаться. Анна прищурилась. Ее и еще одного. Она сжала губы. Я хочу, чтобы ты ответил мне на один вопрос. Вашингтон, нападение на Скайлер. Ты был одним из них? Вопрос застал Саксона врасплох. И он сразу понял о чем идет речь когда это было келса назвала ему дату и он покачал головой внутри у него все сжалось от болезненных ненавистных воспоминаний нет в тот день я находился на другом конце света пытался остаться в живых на мир завербовал меня уже после этого он сказал что потерял одного из своих людей он поднял на нее взгляд твоя работа он подумал о векслере человеке место которого занял и обо всей цепи событий событий и совпадений, которая привела его в этот час на этот дирижабль. Анна не ответила на этот вопрос. «Почему ты солгал?» — повторила она. Он кивнул на ее лицо. «У тебя такие же глаза, какие я вижу в зеркале. Ты похожа на меня. Ты ищешь того, кто должен заплатить за чью-то смерть своей кровью». «Они убили человека, который спас мне жизнь», — ответила Келса, глядя куда-то в пространство. «Прямо у меня на глазах. И я ничего не смогла сделать, черт бы Их побрал А потом агенты иллюминатов прикрыли все дело и похоронили его под грудой лжи. Анна покачала головой. «Я не могла этого так оставить». «Иллюминаты». Саксон медленно произнес это слово, прислушиваясь к его звучанию, мысленно соединяясь со всем, что ему было известно. Намер называл их группой, как будто боялся сказать лишнее. «Это они тянут за ниточки, подписывают смертные приговоры, снабжают деньгами». Он ухмыльнулся. «Я слышал». «Я это слово. Какое-то дурацкое тайное общество, что-то из дешевых трейлеров. Оказывается, нет». Солдат помолчал. «Когда подумаешь над этим?» все встает на свои места, приказы несуществующих начальников и операции, которые никогда не совершались. Мужчины и женщины, которых принесли в жертву ради того, чтобы тени по-прежнему окутывали весь мир. Если Янус говорит правду, эти люди считают себя вправе манипулировать всем, будущим человечества, созданием нового мирового порядка. Возможно. Саксон снова взглянул на Келса. Но знаешь, что я тебе скажу? келса сжала в пальцах нагревшуюся банку впитывая исходящее от нее тепло мне совершенно наплевать на все это дерьмо!» он покачал головой я тупой инструмент я не такой мозговитый как лебеьев или этот мальчишка саксон кивнул на хакера у меня есть очень простая потребность такая же как у тебя мне нужно заставить кое-кого заплатить за смерть моих людей она отвернулась я я тоже скажу тебе что мне Нужно, чего я больше всего хочу я хочу снова жить прежней жизнью я хочу вернуться домой я не хочу ничего этого знать внезапно она повысила голос потому что теперь я не могу из этого выпутаться блаженное неведение да произнес рядом чей-то голос саксон увидел приближавшегося дебара его бледное лицо блестело от пота а тебя в детстве не учили что подслушивать нехорошо огрызнулся саксон ой прошу тебя усмехнулся юноша «Я всю жизнь занимаюсь выведыванием чужих секретов», едва он произнес это слово, как вся напускная бравада слетела. Внезапно саксон вспомнил, что перед ним юноша, почти подросток, не достигший еще 20 лет, самонадеянный, но перепуганный пацан, до которого только сейчас начало доходить, в какое серьезное дело он влип. «От всего этого хочется просто стереть кое-какие данные у себя в мозгу, верно?» – снова заговорил хакер. «Иллюминаты, найти и замечать». снова стать одним из ничего не ведающих но счастливых баранов ты серьезно спросила женщина глядя на юношу саксон понял что тот готов сломаться я я покопался в файлах которые мы раздобыли фрагментах которые удалось спасти там такое ты не поверишь намеки на их дальнейшие планы то что они уже сделали это вам не убийство кеннеди или розуэллский инцидент несколько случаев имевших место в июле 1947 года, в штате Нью-Мексико, якобы находка летающих тарелок и тел инопланетян, это еще круче, он уставился куда-то вдаль и понизил голос, Majestic 12, о ООН, ВТО, они высоко, каждый раз, когда ты думаешь, что уже все про них знаешь, открывается все новое и новое, Дибар сообразил, что говорит и захлопал глазами, ну то есть я хочу сказать, как мы можем с таким бороться, мы испортим им всю малину. жестко ответил Саксон. «Они думают, что смогут легко расправиться с Таггартом, только не сегодня». Он вскочил на ноги. «Сегодня мы их опередим». «Как это?» – спросила Келса. Он хищно усмехнулся. «Они думают, что ты перепугалась до смерти и забилась в какую-то нору. Они думают, что я покойник. Поэтому они будут смотреть в другую сторону, когда мы воткнем им нож в спину».